Письмо тридцать третье от Маркиза де Мартеи к Виконту де Вальмоно. «Раз вы страшитесь успеха, любезный Виконт, раз вы сами намерены снабдить противника оружием и меньше стремитесь победить, чем сражаться, мне больше нечего сказать вам. Поведение ваше — верх осмотрительности. Не будь так, оно было бы верхом глупости. По правде сказать, я боюсь, что вы сами себя обманываете». «Упрекаю я вас не за то, что вы упустили момент. С одной стороны, я не очень уверена, что он наступил. А с другой стороны, несмотря на все, что по этому поводу говорится, я отлично знаю, что упущенный случай всегда может снова представиться. Меж тем, как опрометчивый шаг не всегда удается исправить». Но настоящий ваш промах в том, что вы затеяли переписку. Сомневаюсь, чтобы вы в состоянии были предусмотреть сейчас, к чему это может привести. Уж не рассчитываете ли вы доказать этой женщине, что она должна сдаться? Мне представляется, что истина этой проникается под влиянием чувства, а не силою рассуждения, и чтобы убедить в ней, надо не доказывать, а растрогать. «Но какой смысл растрогать письмами, раз вас самого не будет тут же, чтобы воспользоваться случаем? Пусть даже ваши красноречивые фразы вызовут любовное опьянение, уж не обольщаете ли вы себя надеждой, что оно продлится достаточно долго, чтобы размышление не успело воспрепятствовать признанию? Подумайте, сколько времени потребуется для письма и сколько времени пройдет, пока письмо передадут по назначению. И прежде всего поразмыслите, может ли женщина... с правилами, вроде этой вашей ханжи, долго хотеть того, чего она старается никогда не хотеть. Этот способ годится с девчонками, которые могут писать «я люблю вас», не сознавая, что тем самым говорят «я готова сдаться». Но, по-моему, рассудительная добродетель госпожи де Турвель отлично понимает значение слов. Вот почему, несмотря на преимущество, которое вы на дне получили в беседе, она нанесла вам поражение в письме. А знаете ли вы, что происходит в дальнейшем? Из-за одного того, что начал спорить, не хочешь уступать, подыскивая все время убедительные доводы, находишь их, а потом держишься за них не столько потому, что они так уж хороши, сколько для того, чтобы не проявить непоследовательности. К тому же удивляюсь, как вы этого сами не заметили. Труднее всего в любовных делах это писать то, чего не чувствуешь. Я имею в виду правдоподобно писать, пользуешься ведь... Все одними и теми же словами, но располагаешь их не так, как следует, или, вернее сказать, располагаешь их по порядку, и все тут. Перечитайте свое письмо. Оно написано так последовательно, что каждая фраза выдает вас с головой. Охотно верю, что президентша ваша достаточно неопытна, чтобы этого не заметить. Но разве это важно? Должного впечатления она все равно не произведет. Это как в большинстве романов. Автор из сил выбивается, стараясь изобразить пыл, а читатель остается холодным. Единственное исключение — Элоиза. И несмотря на весь талант ее автора, именно это наблюдение всегда внушало мне мысль, что в основе Элоизы лежит истинное происшествие. «Не то, когда говоришь». Имея привычку владеть своим голосом, легко придаешь ему чувствительность, а к этому добавляется умение легко проливать слезы. Взгляд горит желанием, но оно сочетается с нежностью. Наконец, при некоторой бессвязности живой речи легче изобразить смятение и растерянность, в которых и состоит подлинное красноречие любви. В особенности же присутствие предмета нашей любви мешает нам рассуждать, и заставляет желать поражения, поверьте мне, Виконт. Раз вас просят больше не писать, воспользуйтесь этим, чтобы исправить свою ошибку и ждите случая заговорить. Знаете ли, эта женщина сильнее, чем я думала. Она умело защищается, и если бы письмо не было таким длинным, и фразой насчет благодарности она не давала вам повод начать все заново, то совсем не выдала бы себя. Мне кажется, вы можете быть уверены в успехе уже потому, что она тратит слишком много сил сразу. Я предвижу, что она исчерпает их в словесной защите, а на защиту самой себя у нее уже ничего не останется. Возвращаю вам оба ваши письма, и если вы склонны соблюдать осторожность, они будут последними до мгновения, когда вы обретете счастье. Жаль, уже поздний час, а то я поговорила бы с вами о маленькой Валанш. Она делает большие успехи, и я ей очень довольна. Кажется, я добьюсь своего раньше, чем вы. Радуйтесь этому, Виконт. На сегодня прощайте. ИС. 24 августа, 1700.